26. В это время он и ламы, нога слева, нога справа, ехали верхом на своих ослах. «Слушай, ламы», — сказал Уллиншпигель, — «Нидерландское дворянство из зависти к Молчалюму изменило делу союзников. Предало Священный Союз, достославное соглашение, заключенное ради спасения Родины. Эггмонт и Горн стали также предателями, но это не принесло им пользы. Предорода умер. и продолжать эту войну некому, кроме бедного Люда Фландрии и Брабанта, ожидающего честных вождей, чтобы двинуться вперед. Да, сын мой, и дальше есть еще острова Зеландии, да еще Северная Голландия, правителем которой состоит принц, и еще дальше на море, Эдвард граф Эдмен и Восточная Фрисландия. «Увы», — сказал лама, — — Я вижу совершенно ясно, что мы вертимся между костром, веревкой и плахой, умирая с голоду, изнывая от жажды, и не имеем никакой надежды на покой и отдых. — Это еще только начало, — ответил Уиншпигель. — Прими благосклонно в воображении, что все это ведь пустяки для нас. Не мы ли избиваем наших врагов, не мы ли издеваемся над ними, не наши ли кошельки полны ныне золота? Не прельщены ли мы мясом, пивом, вином и водкой? Чего тебе еще, перина ты ненасытная? Не продать ли наших ослов и не купить ли лошадей? Сын мой, — ответил лама, — лошадиная рысь несколько тряск для человека моего объема. Ну и сиди на своем осле, как это делают мужики, и смеяться над тобой никто не будет, пока ты одет мужиком и вооружен мечом, как я, палкой с наконечником». — Сын мой, — сказал ламма уверен ли ты, что наши паспорта будут достаточны в маленьких местечках? — У меня ведь в запасе еще брачные свидетельства с большой церковной печатью красного сургуча, висящая на двух пергаментных хвостиках, да еще свидетельство об исповеди. С двумя мужами, столь превосходно вооруженными, не сладить солдатам и шпионом герцога, а черные четки, которыми мы торгуем... — Оба мы — рейтеры, ты — фламандец, я — немец. По особому приказу герцога разъезжаем по стране, распространяя священные предметы и привлекая еретиков к святой католической вере. Таким образом, мы проникнем повсюду, и к знатным господам, и к жирным абатам и везде встретит нас благоговейное гостеприимство, и мы пронюхаем их тайны. Оближи свои губки, мой нежный друг. — Сын мой, — сказал лама. «Мы, стал быть, занимаемся шпионством?» «По законам и обычаям войны», — отвечал Уллиншпигель. «Но если сюда дойдет история о трех проповедниках, нам не сдобровать», — сказал Лама. В ответ Уллиншпигель запел. «Жить начертал на знамени я, жить под солнцем, все побеждая. Кожа — вот первая броня, из стали броня вторая». Но Лама стонал. «О, у меня такая тонкая кожа, что малейшее прикосновение кинжала разом продырявит ее. Лучше было бы заняться каким-нибудь полезным ремеслом, чем таскаться по городам и весям, служа этим важным господам, которые ходят в бархатных штанах и едят жирных дроздов на золотых блюдах. А нам за все достаются только пинки, опасность, бои, дождь, град, снег и тощие бродяжьи похлебки». А у них колбасы, жирные каплуны, ароматные жаворнки, сочные пуляртки. — Слюньки текут, милый друг? — спросил Улиншпигель. — Где вы, свежие печенья, золотистые пирожки, нежные сливочные торты? И где ты, моя жена? Улиншпигель ответил. — Пепел стучит в мое сердце и зовет в бой. Ты же кроткий агнец. — Ты не должен мстить ни за смерть твоего отца и матери, ни за горе любимых людей, ни за твою бедность. Если тебя пугают ужасы войны, пусти меня туда, куда я и направляюсь. «Одного — Одного? — спросил лама. И он вдруг остановил своего осла, который тут же сорвал пучок колючки, росший у дороги. Осел Уллиншпигеля также остановился и стал кормиться. «Одного — Одного? — повторил лама. «Но ты же не оставишь меня одного, это будет страшная жестокость. Я уже потерял мою жену, теперь потерять еще друга — это слишком. Я не буду больше жаловаться, обещаю тебе клятвенно. И раз уж так приходится...» — он гордо поднял голову. «Я тоже пойду под град пуль, да, и в гущу сабельной сечь пойду, да, лицом к лицу с проклятыми наебниками, пьющими кровь точно волки». И если когда-нибудь, смертельно раненый, я упаду, истекая кровью к твоим ногам, похорони меня. А когда встретишь мою жену, скажи ей, что я не мог жить без любви на этом свете. Нет, так я не могу, сын мой Улиншпигель. Илама заплакал, а Улиншпигель был растроган его кроткой самоотверженностью.